Глава четырнадцатая. Александра. Я не могла уснуть. Закрывала глаза и видела женский силуэт. Мама. Сердце продолжало взволнованно биться. Я ведь могла ошибиться. Одиннадцать лет, большой срок, огромный. И я была совсем ребенком, когда мама пропала. Конечно, я ее не забыла, но память могла пошутить со мной. Выдать желаемое за действительное. Балконные двери были открыты, воздуха в спальне было катастрофически мало, а я ощущала себя рыбой, выброшенной на берег. А что если это действительно она? Почему мама столько лет не давала знать о себе, не навещала, не звонила? Почему бросила нас? Не она? Нет, мама бы никогда не оставила меня и сестру. Она учила, что семья это главное, а дети смысл жизни. Если бы не Мирелия, я бы догнала ту женщину или расспросила сотрудников, отправляющих шатлы, кто был на борту рейса. Хотя почему я думаю только о драконнице? Эстен тоже был там. Он несколько раз пытался подвести разговор к тому, что же я увидела у платформы. С улыбкой, ненавязчиво, но я не стала делиться подозрениями. В лучшем случае меня могли посчитать сумасшедшей фантазеркой худшим мое откровение навредило бы. Маме, я не могла поверить в то, что она просто отказалась от нас, по доброй воле, по прихоти или из любви к красивой и сытной жизни. Наконец, сквозь открытые двери повеяло ночной прохладой. А в следующую секунду порыв ветра заставил поежиться и растереть предплечье ладонями. Дракон. Он кружил над домом поднимался в черное небо и опускался, почти касаясь огромными лапами крон деревьев, поблескивая серебром в свете луны и освещение, красивый, грациозный, сильный. Он приковывал внимание. За ящером хотелось наблюдать, если забыть, кем на самом деле он является. Странно, что больше я не замечала в небе драконов. Наверное, другим нельзя было парить над частной собственностью Тера Треймана Легарта. Именно когда я мысленно позвала его по имени, дракон рухнул на землю, поднимая когтистыми лапами воздух комья земли. Прошел несколько шагов в виде ящера, и когда на пути встали аккуратно подстриженные кустарники, принял человеческий облик. «О боже!» — выдохнула я удивленно и отошла от двери. Будет неловко, если Тер меня заметил. И стоило признать, его соседство не было таким ужасным, как я себе представляла. Присутствие дракона за стеной практически не ощущалось, не считая телефонных разговоров. Иногда казалось, что я мешаю Терру выспаться. Настолько тихо он себя вел. Тихо, ненавязчиво. Мы виделись за завтраком, периодически за ужином. Он не поднимал тему зачатий или самочувствия. Казалось, мое присутствие ему больше неинтересно. И забота Мирели стала не такой раздражающей. Или я просто привыкла к ее присутствию, как и к присутствию Эстена. Александра, я обернулась на звук голоса и прикрыла ладонью глаза. Свет, проникающий сквозь приоткрытую дверь, ослеплял. Я стучал, но ты не слышала, сказал он в оправдании своему появлению. Не ожидала, что вы так быстро подниметесь. Я выдала себя. «Почему я никогда не видела в небе никого, кроме вас?» – спросила, решив таким образом исправить ситуацию. «Драконам нельзя летать на территории других драконов?» «Арконов», – поправил меня Тер. «Наша раса – арконы. Драконами нас называют только люди. Видимо, за внешнюю схожесть с мифическим существом». «Так почему я не видела в небе других арконов?» Спросила, поправляя халат и запахивая его плотнее. Тер не утруждал себя одеждой и сейчас стоял в серых клетчатых штанах, едва державшихся на мужских бедрах. Провокационно низко. Я старалась смотреть в глаза, игнорируя другое желание – рассмотреть. Подобные полеты могут расцениваться как агрессия. Именно так было раньше. Аркон не парил на территории соседа. «Теперь же это просто некультурно», — сказал он с ухмылкой. Тер встал так, чтобы я могла его видеть, не щурясь от яркого света. «Я забыла зарядить браслет?» — уточнила я, не осмеливаясь спросить о причине визита. Прямо. «Зачем-то же он пришел?» «Нет, не забыла. Он скользнул взглядом по моей руке. Я пришел предложить совместный полет на Землю». «Со мной?» Я хотел собственными глазами увидеть то, что приобрел. — А зачем вам я в этой поездке? — Составить компанию. И пока я был бы занят встречей, ты, Александра, могла бы навестить свою семью. — Что? — спросила я, не веря в услышанное и делая несколько шагов навстречу Теру. — Ты бы хотела увидеться с сестрой? Он перефразировал вопрос. — Конечно, конечно! — повторила радостнее. Я так и подумал. Тогда после обеда я буду у тебя ждать у шатла. Миреллия сообщит время. — Хорошо, спасибо, — ответила я, едва сдержав неуместный порыв обнять. Тер скинул брови, замечая мои неуклюжие движения, нахмурился. Да я и сама их смутилась, совершенно забыв, кто передо мной и где я. Но мне нельзя покидать Деклейн. Я вспомнила пункт договора. — Верно, без меня. Я буду с тобой. Вы что-то хотите взамен? Жизнь быстро тебя учит, но я ничего не хочу взамен. Мы не так ужасны, Александра. Я не знала, что ответить. Солгать? Не имела привычки и не умела. Я не могу рассказывать о своей жизни родным? Этого делать не стоит, сказал дракон, берясь за дверную ручку. У меня все же есть одно условие. Какое? — спросила отчаянно, молясь всему существу, чтобы я смогла его выполнить. «С этого момента ты будешь называть меня по имени. Согласна?» «Согласна!» «Согласна!» Трейман, продолжила я за ним. На удивление, после ухода дракона я уснула очень быстро, а проснулась с приятными ощущениями от мысли, что сегодня увижусь с семьей. Было волнительно и радостно. Волнительно от того, что Тер мог передумать, сослаться на занятость, другие планы или просто запретить. Но в десять Мирелия сообщила, что сразу после обеда меня будет ожидать шату. А я могу к этому времени посетить рынок или другое место, где в деклене можно купить подарки? «Рынок», — удивилась драконица, «Магазин», — предположила я, «где продают сладости, необычные фрукты, гостинцы». «Да, конечно». Если вы составите список, я все закажу трудно составлять список когда не знаешь ассортимент заметила я, если позволите эмма начала не смело. она застала нас за завтраком в столовой простите что стреваю в разговор, но если позволите, я вам помогу выберу все самое вкусное девушка сдержанно улыбалась обычно я закупаю продукты и вам не придется тратить время на поиски можно Я уточнила у Мирели. Она пожала плечами, сделала неопределенный жест рукой, который я расценила как «мне проблем меньше». «Что любят ваши домашние?» «Все», — призналась я, рассмеявшись. «Сестра особенно любит конфеты. А дед что-то остренькое. Он мне уши прожужжал каким-то сушеным мясом. Но я не смогла найти его у нас». «О, я знаю, о чем вы говорите. Соберу корзину на человеческий вкус». — сказала она и смутилась. — Сделай все красиво. — Большое спасибо, — поблагодарила я. Эмма не подвела. Спустя полтора часа она оставила на столике в спальне огромную корзину, наполненную различными фруктами, орехами, нарезкой вяленого мяса, сыра и парой бутылок вина. — Надеюсь, им понравится, — сказала она, поправляя белый бант у основания ручки. — Обязательно! — Женя будет довольна, а вот дед в ужасе. Он же прекрасно знает, как дорого это стоит. Эма, позвала я девушку, поймав ее у двери, — «сколько я вам должна?» «Вы?» «Ничего», — ответила она удивленно. «Это лишь продукты, а их я оплачиваю с хозяйственного счета Терра-Легарта. Хорошо вам провести время». «Спасибо», — поблагодарила я. «Душа в себе желание обязательно вернуть с дракону» потраченные кредиты, только я была уверена, что он их не возьмет, еще и посмеется. Время до обеда я провела за выбором одежды. Было трудно соблюсти баланс, чтобы выглядеть подобающе перед драконом и не шокировать родных. Я смотрела на себя в зеркало и чувствовала неловкость, зная, как Женя мечтает о красивых вещах. Да и представляю, какие сплетни родятся среди соседей, заметя не меня. А они заметят. Не так много событий происходит в нашем селении, чтобы пропустить приезд той, кого забрали в город под небом. Я выбрала, на свой взгляд, максимально простые брюки и блузу, собрала волосы в хвост, косметики даже не притронулась, губы и щеки и так олили от волнения. Мой взгляд, собственное отражение, так и возвращался к распахнутому шкафу. Сколько красивых вещей. Я не пересчитывала, но думаю, что тут ровно 365 комплектов, как раз на год, прописанные в договоре. Я сняла с плечиков две блузы нежных цветов, розовую и белую. Женька будет в восторге. — Ты готова? — голос дракона прозвучал так неожиданно, что я вздрогнула всем телом, обернулась и словно варишка начала оправдываться. «Вычтите их стоимость из суммы в договоре», — затараторила я. «И все равно их никто, кроме меня, носить не будет. Не думаю, что кто-то здесь захочет ходить в обносках после человека или вы их вернете в магазин». «Что?» Красивое лицо дракона комично вытянулось. «Я про одежду! Хотела порадовать сестру!» Он несколько секунд смотрел на меня молча. «Это твое, и ты вправе распоряжаться одеждой сама», — сказал, подхватывая корзину с продуктами. «Жду в столовой». Пришла моя очередь удивляться. Все тот же холодный вид. Короткие, чаще колкие фразы, но дракон стал другим. Я не знала, как объяснить то, что чувствую. Именно чувствовала. Ведь поведение Тера не изменилось. «Да, дракона стало больше в моей повседневной жизни». Но он был все так же немногословен и отрешен, но я перестала чувствовать себя вещью рядом с ним, чем-то неодушевленным и совершенно обезличенным. Я могу доставить тебя сразу к родным, провести встречу и после вернуться, предложил мне дракон, когда мы закончили с обедом. Или мы вместе спустимся на фабрику, я быстро осмотрю ее, и после ты встретишься с родными, что выберешь. «Как вам удобнее?» – ответила я. «Тебе», – поправил он. «Мы договорились, что ты будешь называть меня по имени Александра». «Как тебе будет удобнее?» – Трейман. Никогда не думала, что простое имя будет даваться с таким трудом. «Если я дал выбор Александра, значит, мне удобно оба варианта. Если бы возможность выбора отсутствовала, то я просто поставил бы тебя перед фактом». «Ты ничем меня не обременяешь в данный момент», — сказал он деловым безэмоциональным тоном и повторил. «Мы спустимся в твой населенный пункт сразу с Деклейна или после встречи?» «Сразу. Я смогу больше времени провести с родными, а вы...» э, «Ты спокойно работать». «Решено. Когда я освобожусь, сообщу тебе. Если тебе что-то будет нужно или возникнут проблемы, сразу связывайся лично со мной».